Глава 27 Египтяне убивали лошадей экстраординариев, и осажденные римляне слышали, как кричат животные. Больше сотни легионеров забралось на черепичную крышу. Они пускали ворды египтян, рвущиеся во дворец зажженные стрелы. По такой густой толпе промахнуться невозможно. В первые же минуты атаки снизу вверх полетели наугад веревки с крюками. Римляне поспешно обрезали их, чтобы осаждающие не могли забраться наверх. Однако у египтян тоже были лучники, и пораженные стрелами легионеры падали то тут, то там. Атака началась яростно и стремительно, но дворец нелегко было взять приступом. Брут оставил открытым только самые верхние окна, а остальные приказал плотно заложить. Те, кому удавалось добраться до окон, все равно не могли в них проникнуть». Пока они карабкались из щелей, оставленных в заграждениях, их разили мечи, и смельчаки падали на головы своих товарищей. Вскоре раздались гулки и удары. Солдаты Птолемея били в главную дверь деревянным брусом. Сверху на осаждающих сыпались стрелы, но места упавших солдат тотчас же занимали другие. Между тем, во дворце солдаты поспешно выносили вещи, испокоив Клеопатры и Юлия, и заваливали главную дверь». У командующего не было времени продумывать ход сражения, он понимал. Долго ему не продержаться и жалел, что сказал мальчишке-фараону о том, как мало у них осталось еды. Даже при половинном рационе припасов не хватит и на неделю, и легионеры начнут голодать. Птолемей был недосягаем для копий, и Юлий послал на крышу цирона, чтобы тот попытался его достать. Римляне не могли постичь неожиданную перемену в поведении фараона. А вот Клеопатра, казалось, поняла, когда Юлий сообщил ей о золотом уборе, который надели на Птолемея. Юлий припомнил слова мальчика о том, что, покинув дворец, он снова станет фараоном. Первый приступ окончился безрезультатно. Египтяне, ломавшие двери, отступили под градом тяжелых кусков черепицы, летевших с крыши. Осаждающие отошли, но они, конечно, приведут еще солдат, чтобы те прикрывали их щитами». Юли поступил бы именно так. Пытаясь перекрыть шум, Юли крикнул в сторону, где стояли его офицеры. Брут, иди к Клеопатре и скажи, что мне нужен выход из дворца. Мы не можем сидеть здесь, пока египтяне не разнесут стены. Если нас подожгут, нам придется атаковать. В зал вошла Клеопатра. Они не посмеют поджечь, ведь здесь я, заявила царица. Юли тоже хотел в это верить, но рисковать не мог. «Мы окружены. Нет ли здесь тайной двери или подземного хода?» — спросил он, морщась от возобновившегося грохота ударов. Теперь египтяне, конечно, защитились получше. Клеопатра покачала головой. «Нет, иначе я бы и сама им воспользовалась». Юлий выдохнул проклятие и стал через щели смотреть на неприятельских воинов. Дворец казался ему темницей. Его мучило вынужденное бездействие. В отличие от тех, кто находился на крыше, Юлий не мог даже стрелять — Он мог только отдать приказ идти в наступление, послать людей на смерть. А это для него равноценно самоубийству. «У них есть тяжелые орудия! Катапульты!» — крикнул он, перекрывая шум. «Если противник применит катапульты, от дворца камня на камне не останется». Юлий вдруг испугался, что египтяне так и поступят. «Есть, но не в городе!» — сообщила Клеопатра. Царица провела языком по губам, покрытым пылью, и сдвинула брови. «Проводи меня на крышу, и я тебе кое-что покажу». Юлий медлил. Ему не хотелось оставлять своих людей. Вперед домиция и Октавиана выступил Брут. «Иди, господин», — сказал он. «Мы немного задержим их». Юлий облегченно кивнул и поспешил вслед за царицей. Не замедляя шагов, они поднимались на верхний этаж. Когда подъем закончился и оба вышли на крышу, Юлий запыхался. В Александрии уже наступило лето, и на крыше на них обрушилась страшная жара. Вниз во все стороны летела черепица. Юлий остановил взгляд на солдатах, он послал на крышу самых отчаянных. Неподалеку стоял цирон. Он тщательно прицелился и пустил вниз копье. Поразив цель, гигант ухмыльнулся, а окружающие в восторге хлопали его по плечам. На легионеров посыпалось множество стрел, и они отпрянули от края. Увидев командующего, солдаты стали салютовать, а он жестом показал им, чтобы не обращали на него внимания. При виде раскинувшегося под ногами города и моря у Юлия захватило дух. Гавань отсюда была словно на ладони, где-то на горизонте лазурь волн сливалась с коричневым пятном земли. Вот оно, сердце Египта. Клеопатра стояла рядом под порывами ветра, и ее волосы хлистали по щекам. «Вон там, на востоке!» показала царица в подернутую дымкой даль. «Канопские казармы! Это два дня пути отсюда! Там есть и катапульты, и корабли!» Юли рассматривал вход в гавань. Вдалеке виднелись крошечные сторожевые галеры. По волнам двигались торговые корабли и парусные, и грибные. Десятки судов стояли на якоре, недоступные ветрам и штормам. Александр знал, где им устроить свой город». «Сегодня ночью. Мне нужно как-то вывести людей», — сказал Юлий. «Можно перегородить вход в порт, если потопить там корабли. Что тогда будут делать наши противники?» Клеопатра развела руками. «Берега здесь везде скалистые и опасные. Где бы они ни причалили, это займет не один день». «Они смогут выгрузить орудия?» — спросил Цезарь. «Рано или поздно смогут. Мы, египтяне, народ избирательный». Юлий изучал побережье, быстро переводя взгляд с одного места на другое. «Мои люди могут спуститься из окон по веревкам», — придумал он наконец. Он подошел к внутреннему краю крыши, посмотрел вниз и досадливо поморщился. Высота большая, и его солдатам придется нелегко. Чья-то стрела ударила Юлия на излете, но он даже не обратил внимания. Клеопатра подошла к нему и встала, глядя вниз на войско брата. — Чтобы передать послание моим солдатам, хватит и одного человека, — сказала она. — Я отправлю своего раба, Ахмаса. Мои войска придут и сравняют наши силы. Ты сможешь снять осаду. — Этого недостаточно, — возразил Юлий. — Если хочешь, посылай его. Однако я не могу сидеть здесь, не зная, добрался он или погиб. У нас припасов всего на несколько дней. Юлий расхаживал по краю крыши и смотрел вниз на небольшие здания, окружающие дворец. Дойдя до поворота, ему пришлось шагнуть на наклонный участок, и он порадовался, что черепица сухая и прочная. За дворцом тянулись невысокие строения, где, видимо, жили слуги и рабы. Юлий улыбнулся. «Видишь?» — спросил он. Клеопатра взглянула туда, куда он указал. Внизу наклонная линия черепицы, казалось, подходила ближе к главной стене. Юлий опустился на колени, затем лег на живот. Рядом, достаточно близко, чтобы допрыгнуть или переправиться по веревке, была другая крыша. Дальше тянулся целый ряд разнообразных построек, уходящий далеко от дворца. «Здесь», — сказал Юлий, — «мои люди попробуют спуститься на эту крышу и переберутся дальше прямо над головами солдат Патолемея, а те и не догадаются. Есть там окно на такой же высоте». Клеопатра легла ничком на край крыши и вытянула шею, глядя вниз. Она утвердительно кивнула, и оба одновременно ощутили близость тел. Юлий знал, что солдаты все видят, но продолжал зачарованно смотреть на царицу. Потом потряс головой. «Мне нужно спуститься и найти помещение, которое выходит сюда окнами». «Исида благоволит к тебе, Юлий, это она помогла найти выход». Юлий сдвинул брови. «Я и сам способен додуматься». В ответ Клеопатра рассмеялась и с юной легкостью вскочила на ноги. По сравнению с ней Юли чувствовал себя стариком. Когда царица поцеловала его, он ощутил на губах привкус пыли. Цирон и Домицей осторожно высунули головы из заднего окна, посмотрели вниз и сразу отпрянули назад. Египтяне — превосходные лучники, и хоть они и далеко, рисковать лишний раз не хотелось. — Вниз около двадцати футов, а поперек около шести, — прикинул Домицей. — Мы справимся, только бы неприятель нас не заметил. «А что потом? Мы ведь не узнаем, как далеко ведут эти крыши, пока не доберемся до конца. Может, уйдем совсем недалеко?» «Другого способа все равно нет», — возразил Юлий. Грохот бревна, которым ломали главные двери, не прекращался. «Они привезут катапульты, и нам конец, если припасы и вода не кончатся раньше. А так хоть отвлечем часть противника от осады». «Позволь пойти мне, господин», — сказал Домиций. «Возьму когорту самых молодых и попробую захватить корабли». Юлий повернулся к нему. «Цирон, иди с ними. Пусть твои люди к закату будут готовы». Брут, подошедший узнать, чем занят его начальник, занервничал. «Я бы тоже хотел пойти», — попросил он. Юлий нахмурился. «Твоя рука едва зажила. Как ты спустишься по веревке с такой высоты?» Не получив прямого отказа, Брут испытал некоторое облегчение. «Когда первые закрепят веревку, остальным можно просто скользить вниз. Это я смогу». Брут поднял руку и сжал и разжал кулак. Юлий покачал головой. «Не сейчас, Брут. Одним богам известно, насколько трудным окажется спуск. А если твоя рука откажет, и ты упадешь, наш замысел мигом раскроют». Брут сделал глубокий вдох. «Как прикажешь, господин...» произнес он, и на его лице отразилось сильнейшее разочарование. Неожиданно Домиций предложил. «Можно связать ему руки и пропустить веревку. Тогда, если рука откажет, он не упадет». Брут в изумлении повернулся к Домицию, и только тут Юлий понял, как сильно старый друг рвется в бой. «Когда вы потопите корабли, возвращаться, наверное, придется вплавь. Отличная возможность утонуть. Ты не находишь?» Брут кивнул, и у него в глазах появился знакомый воинственный блеск. «Разреши мне идти, прошу тебя!» «Так и быть, если рука не выдержит, оставайся на крыше до тех пор, пока все не кончится». «Слушаюсь, господин», — сказал Брут, и лицо его сразу посуровило. Дождавшись, когда Юлия отвернется, он хлопнул Домице по плечу, и тот ответил ему кивком. Внизу не прекращались гулки и удары. Солнце село, но вокруг дворца было светло, кругом горели костры. На крышу и в верхние окна время от времени летели стрелы. Египтяне либо решили взять римлян из либо просто ждали, пока привезут катапульты. Юли смотрел вниз из окна верхнего этажа, тщательно укрывшись от лучников. Консул страдал, сидя в этой западне, и даже думать не хотел, что единственная его надежда — солдаты, которые сейчас спускаются по веревкам из задних окон. Рано или поздно Юлию придется послать своих людей против египетской армии. Конечно, для решающего удара он выберет наиболее подходящий момент. Хотя при таком громадном перевесе у противника атака в любом случае равносильна самоубийству. Клеопатра рассказала очень много о силах и тактике египтян, но в десятом и четвертом катастрофически не хватает людей. Порой Юлий в глубине души жалел, что не оставил Александрию, когда истекло отведенное ему время. Потом злился сам на себя — не бежать же ему от толпы чужеземных солдат. А если и придется, то он добудет провиант и потребует подкрепления из Испании и Греции. Тогда египтяне поймут, что значит угрожать жизни человека, который правит Римом. В это время с другой стороны дворца Домиций надежно связал руки Брута куском вощеной ткани, чтобы тот мог соскользнуть по веревке к ожидающим его солдатам. Бесшумно выбраться из дворца с пятью сотнями солдат — задача не из легких — Впрочем, пока никто не нарушил тишины, и все шло по плану. Домиций затянул узел и почувствовал в темноте взгляд Брута. «Мы ведь были друзьями», — напомнил Брут. Домиций тихонько фыркнул. «Может, и будем еще, старина. Все тебя со временем примут, вот только Октавиан». «Я рад, что ты высказался», — ответил Брут. Домиций сжал ему плечо. «Из-за твоего норова и дурацкой спеси ты мог нас убить. Иногда мне прямо хотелось воткнуть в тебя нож. Если бы я мог изменить прошлое, я бы изменил», — признался Брут. Домица кивнул, помогая ему перелезть под оконник. «Мы вместе стояли на белых утесах Британии», — сказал он. «Ты прикончил того здоровенного синего ублюдка с топором, когда я лежал на спине и готовился умереть. Это чего-то стоит». Домиций говорил медленно, серьезным тихим голосом. «После твоей выходки я не назову тебя братом, но, надеюсь, мы сможем как-то ладить и не плевать друг дружке в похлебку». Брут медленно кивнул, не поднимая глаз. «Вот и отлично», — заключил Домиций и потолкнул товарища вперед. Брут начал скользить вниз, но веревка провисла под его тяжестью, и он остановился. Повиснув над темной пустотой на полпути к крыше, он стал вращаться, и повязка больно врезалась в руки. Ослабевшие мышцы не слушались, и Брут яростно задергал ногами. Титаническим усилием он развернул тело в обратную сторону и заскользил дальше. Рука болела гораздо сильнее, чем он мог ожидать, и Брут изо всех сил стиснул зубы. Вскоре он очутился на крыше, в руках подхвативших его легионеров. Солдаты развязали ему руки в полном молчании и отдали меч, которым Брут сразу опоясался. Легионеры отправились в ночную вылазку без доспехов и щитов. Лица солдат, распростершихся на крыше, были вымазаны сажей, и их присутствие выдавали лишь белки глаз и зубы. Раб Клеопатры Ахмас тоже шел с ними. Его массивная фигура усердно карабкалась по крыше. Не успел Брут отойти, как ему в спину воткнулись ноги Домиция, и он упал на четвереньки. Все спустились прошептал Домицей, увлекая Брута вперед. Под ногами потрескивала черепица, и римлянам оставалось надеяться, что внизу за ними не следуют лучники, готовые стрелять, как только легионеры спустятся. Следующая постройка стояла вплотную, но третья оказалась значительно дальше. «Мне нужен солдат, который сможет допрыгнуть до той крыши», — сказал Домицей. В лунном свете проход между домами казался гораздо шире, чем ему следовало быть. Вперед шагнул молодой легионер четвертого и отстегнул меч. Едва кивнув командиром, солдат чуть-чуть разбежался и прыгнул вперед. Он приземлился со стуком, заставившим всех замереть, однако ничего не произошло. Дворец уже остался далеко позади. Легионеру бросили веревку, и остальные по одному начали переправляться — Брут на этот раз пошел первым, перебирая веревку руками. В мышцах стреляло, но кость выдержала, и он благополучно достиг другой стороны, взмокшей от волнения, но довольный. Таким же образом легионеры миновали еще четыре крыши, перед ними появился слишком большой промежуток. Шедшие первыми легли ничком и осторожно посмотрели вниз. Улицы казались совсем пустынными». Пригибаясь, они вернулись к остальным и сообщили, что путь свободен, и на землю тут же полетели веревки. Теперь Брут не решился спускаться, работая руками, он просто соскользнул и ободрал веревкой кожу на ладонях. С неприятным чувством сообразил, этим путем возвращаться не придется, уж ему-то точно. Рядом бесшумно приземлился Ахмас. С улыбкой помахал римлянам рукой и скрылся в темноте. Брут мысленно пожелал ему удачи. Даже если им повезет запереть гавань, Юлию все равно нужно подкрепление. Когорта неслась по улице почти беззвучно. Чтобы не скользить по крыше, они обвязали сандалии тряпками, и им удалось добежать до порта, не подняв в городе тревоги. Порт не спал, тут было светло и людно. Домиций остановил людей на темной дороге и передал приказ быть наготове. Их могут обнаружить в любую минуту, и тогда им нужно рвануться к пристани и успеть захватить корабли, пока не подоспеют войска. Раздался чей-то вопль, и Домиций увидел, что двое портовых рабочих указывают в их сторону. «Ну вот и все! Вперед!» — приказал он, выбегая из темноты. В порту обычно стояло не меньше дюжины торговых судов. Одни принимали товар, другие выгружали. Пять сотен римлян бежали к кораблям, не обращая внимания на панические крики грузчиков. Добежав до пристани, легионеры разделились на четыре отряда и устремились по сходням на ближайшие корабли. Матросов перепугало неожиданное нападение, и команды трех кораблей сразу же сдались. На четвертом двое, потеряв рассудок, пытались сопротивляться. Они набросились на римлян, едва те ступили на борт. Моряков тотчас зарубили, и их тела полетели за борт в грязную воду. Остальные, не оказав никакого сопротивления, сошли на берег, как им велели. Корабли остались в распоряжении римлян. Почти без промедления римляне подняли паруса и обрубили швартовы. Все четыре судна стали отдаляться от пристани, а оставшиеся на берегу матросы в отчаянии вопили. Кое-кто устремился по темным улицам поднять тревогу в войсках. Когда римляне закончат свое дело, в порту будет полно солдат. Впрочем, оно и к лучшему. По крайней мере, Юли получит передышку. Брут не жалел, что пошел. Впервые за много месяцев он почувствовал себя живым. Вот затрепетали паруса, корабли направились к общей цели — выходу из гавани. И полководец окончательно развеселился. «Двоих наверх! Вести наблюдение!» — распорядился Брут и улыбнулся. В памяти всплыли времена, когда и он вот так же карабкался по мачтам. Сейчас Брут не смог бы забраться так высоко, но его согревало воспоминание о том, как они плыли с Рением через всю Грецию. Тогда, казалось, весь мир принадлежит ему. Не успел Брут произнести последние слова, один из легионеров, тот самый, который первым перепрыгнул на другую крышу, уже поднимался наверх. Брут был недоволен собой, он не догадался спросить имя смельчака, да и вообще он полностью отдалился от солдат. «Хорошо хоть немного побыть на прежнем месте, пусть даже его ждет смерть. Долго, очень долго Брут оставался неудел и многого не знает. Вдали от освещенного огнями порта к ним присоединилась луна и плыла вслед за римлянами над темными недвижными водами. Скалы, защищавшие Александрию от бурь, пропускали в гавань лишь слабый бриз, и корабли шли невыносимо медленно». Это никак не устраивало людей на борту. Они молча смотрели на огромный огонь фороского маяка, видный в море на многие мили. Яркий отблеск падал на их лица, а на палубу ложились длинные тени. «Портовый дозор!» — раздался крик сверху. В ярком свете маяка Брут увидел три четких силуэта галер. Корабли двигались ему наперерез, легко идя на веслах против ветра. Брут гадал, сколько там людей. «Галеры ему пригодятся, а не появись они, римлянам пришлось бы добираться до берега вплавь». В поле зрения Брута медленно входила длинная скалистая коса, за ней гавань кончалась. На ней днем и ночью горели огни, указывая судам ее местонахождение. Брут приказал править точно на них, видя, что два из его кораблей дойдут туда раньше. Купеческие суда еле ползли, и преследователи постепенно настигали римлян. Брут ждал». Когда галеры приблизились, он задумчиво покачал головой. Юли приказал прорубить у судов днище или поджечь, но прорубать загруженные трюмы слишком долго. «Значит, огонь». «Найдите лампу или кремень», — потребовал он. Лампу раздобыли без промедления и тут же зажгли. Брут начал раздувать огонь, вытянув фитиль. Купеческие суда построены из старых деревьев, и гореть будут ярче, чем маяк». Два корабля, захваченные римлянами, уже добрались до места. Легионеры начали связывать их вместе. Тут слабый бриз и обвисшие паруса были кстати. При сильном ветре трудно связать два судна. Вскоре к косе подошел корабль «Брута», и солдаты бросили концы. Веревки натянулись, судно, прижавшись к скале, застонало и заскрипело. В воду с плеском полетели якоря. Портовые галеры приближались». Жаль, на торговом корабле нет ворона, чтобы перекинуть на галеру, когда она подойдет вплотную. Брут тотчас нашел выход и отдал приказ — отодрать доски-обшивки и сделать из них подобие мостков. «Поджечь корабли!» — проревел Брут, стараясь, чтобы услышали солдаты на других судах. Он выплеснул на палубу масло из лампы, и повсюду побежали языки пламени, моментально взбираясь на просмаленные канаты. Огонь разбегался неимоверно быстро, и Брут подумал, не слишком ли он поспешил. С галер послышались яростные крики. Через секунду корабль Брута протаранили, и его сильно тряхнуло. При мысли о том, во что превратилось днище, Брут радостно засмеялся. Портовый дозор сделал за них всю работу. Корабль дал крен, и Брут приказал солдатам поднять сделанные ими мостки и перебросить на борт галеры. Мостки держались плохо, двигались от качки и в любую минуту могли упасть. На галере подняли весла, чтобы дать задний ход. Не думая об опасности, легионеры ринулись на палубу вражеского судна навстречу перепуганным матросам. Началась резня. Как и надеялся Брут, на галерах находилось лишь по несколько дюжин матросов, доприкованные к веслам рабы, которые не могли сражаться. Через минуту темная палуба окрасилась кровью, а все легионеры оказались на галере, позволив ненужным теперь мосткам упасть в море. Позади них бесновалось пламя. На тонущем судне был настоящий ад. Корабль стал опускаться, и Бруд вдруг испугался, что судно ляжет глубоко, и корабли египтян смогут над ним пройти. С замирающим сердцем он ждал конца, и к его облегчению треть корабля так и осталась торчать над водой. Клеопатра сказала правду. Гавань не чистили и не углубляли добрую сотню лет, и даже плоскодонным судам, чтобы выйти в море, приходилось ждать полного прилива. Брут, сияя от радости, вернулся к своим делам. После того, что случилось с первой галерой, остальные подходить не спешили. Пламя охватило все корабли римлян, и Брут не стал медлить. Он приказал грибцам поскорее взяться за весла и, не переставая усмехаться, смотрел, как галера разворачивается против ветра. «Римлянам не придется добираться до берега в плавь». Легкий ветер усилился, неся с горящих кораблей искры пламени. Когда Брут взял на свой корабль последнего легионера, стало жарко, словно в печи. Дожидаясь, пока их подберут, многие солдаты получили ожоги. Густая сажа и угольки с шипением падали на воду, оседали на снастях. Брут смеялся, видя, как горят корабли. А легионеры усердно черпали морскую воду и поливали снасти на своей галере. Ветер доносил искры до самого берега, и они падали на сухие крыши домов, вспыхивали и превращались в языки пламени. Юлий заметил, что у неприятеля что-то происходит. Со стороны порта бежали люди, и он понял — это его легионеры вызвали суматоху. Солдаты злобно поглядывали в сторону дворца, и Юлий, невидимый для своих врагов, довольно улыбался — Освещаемый факелами египтян Панок, которого, видно, подняли с постели, в бешенстве выкрикивал приказы, тыча рукой в сторону гавани. Сотни воинов строились и отправлялись на восток, в сторону моря. Лучшего случая, — понял Юлий, — не будет. Вот-вот начнется рассвет. — Всем приготовиться! — крикнул он Регулу и Октавиану. — Мы выступаем!